— спросил Джао Юй. — Разумеется, я вообще люблю сочинения Цао Джи, и эту оду тоже записал себе на память. И Джугалян прочел оду «Башни бронзового воробья», где были такие строки — И справа, и слева, как будто друг другом любуясь, Две башни дракона и феникса гордо стоят. На юго-востоке, пленивши двух цао прекрасных, Веселью предаться хочу я с красотками тут. В оригинале «Игра слов», как говорилось выше, две башни дракона и феникса были соединены мостами. «Мост» по-китайски звучит «Цао», так же, как и фамилия красавец сестер Цао, старшая из которых была выдана замуж за Сунь Цэ, правителя царства У, а младшая за его полководца Джоу Юэ. «Злодей!» — вскипел Джоу Юй. «Такого оскорбления я тебе не прощу». «Что с вами?» — удивился Джогалян. Неужели вам так жаль двух простых женщин? Ханьский император не пожалел отдать гунскому Шаньюю красавицу из своего гарема, чтобы добиться мира с гуннами, когда те вторглись в страну. Шаньюй титул гунских правителей. Речь идет об императоре Юаньди, правил с 48 по 33 год до нашей эры. В гареме у него было так много женщин, что он не помнил их лиц, и поэтому поручил придворному художнику нарисовать их портреты, чтобы выбирать себе подругу на ночь. Все женщины стремились подкупить художника, и только красавица Ван Джао Цзюнь, которая провела несколько лет в гареме, так и не удостоившись лицезреть государя, не стала этого делать. Художник изобразил ее некрасивой, а когда, заключая мир с гуннами, Юаньди решил по обычаю скрепить этот союз брачными узами, он по портрету выбрал Ван-Джуэ-Дзюнь и велел отдать ее гунскому князю. Увидев ее в присутствии гунских послов, император был поражен ее красотой, но отменить приказа не мог. «А вам ведь ничего отдавать не придется», сказал — сказал Джугайлян. «Ничего?» — распалился Джоу Юй. «А известно ли вам, что старшая Цао была женой Суньце, а младшая моя жена?» «Простите меня, я ничего не знал», — испуганно воскликнул Джугайлян. «Я сказал возмутительную глупость, я виноват перед вами». «Клянусь, что не жить нам под одним небом с этим старым злодеем!» — бушевал Джоу Юй. «Но прежде вам следует все хладнокровно обдумать, чтобы потом не раскаиваться», — молвил Джугэлян. «Чтобы я склонился перед Цао Цао, — не унимался Джоу Юй, — не бывать этому. Не для того пользовался я доверием Суньце, чтобы придать его память. Мне просто хотелось вас испытать». Скажу больше, у меня уже была мысль о походе на север, когда я уезжал с озера поянху намерение своего я не изменю. Пусть хоть палач занесет топор над моей головой. Помогите мне, и мы вместе разгромим Цао-Цао. — Если вы не отвергнете меня, я готов служить вам так же преданно, как служит человеку собака и конь, — сказал Джугелян. На утро когда Сунь Цуань вошел в зал совещаний, три десятка гражданских чинов во главе с Джан Чжао и Гу Юном расположились по левую руку, а военные чины, возглавляемые Чэн Пу и Хуан Гаим, встали справа. Блистали парадные одежды, блицали мечи, все с нетерпением ждали прихода Джоу Юя. Вскоре появился и он, и, осведомившись о здоровье Сунь Цуаня, обратился к нему с такими словами. «Мне стало известно, что Цао Цао со своим войском расположился на реке Хань и прислал вам письмо. Что же вы собираетесь предпринять, господин мой?» Сунь Цуань молча протянул Джоу Юю письмо Цао Цао. Джоу Юй прочел его, улыбнулся и спросил.